Глава 11 Дефект. Двумя месяцами ранее. Россия, Москва, улица Таганская, квартира Алиевых. Амина ожидала от бабушки какой угодно реакции на свой вопрос. От притворно доброжелательной до откровенно недовольной. Но только не испуга. Голос Амалии Рональдовны изменился и задрожал так сильно, что Амине показалось, будто возникли помехи сотовой связи. И случилось это, как только она спросила о дефекте. «Тебе же будет хуже, если ты узнаешь об этом. Не спрашивай меня. Я тут ни при чем!» Из динамика телефона донеслось слезливое пронзительное причитание, полное страха и неприязни. «Я знала, знала, что добром это не кончится. Говорила ему, а он упрямец, сделал все по-своему. Вот и стряслась беда!» «Но это еще не конец. Все может повториться снова. Расскажи мне, что со мной не так?» Настойчиво потребовала Амина, сжимая корпус телефона с такой силой, что пальцы заныли. «Я хочу услышать правду, какой бы страшной она ни была!» Ты не понимаешь, о чем просишь. Недаром же говорится. Меньше знаешь, крепче спишь. Не нужна тебе эта правда. Поверь мне, она слишком тяжела даже для меня. А тебе и подавно не по плечу. Она тебя сломает, как щепку. Назад потом ничего не вернешь. И правды это из головы не выкинешь. Чем упорнее протестовала Амалия Рональдовна, тем явственнее Амина чувствовала, что то и нестерпимо хочется все рассказать. Еще немного, и признания посыплются из бабушки, как из рога изобилия. Надо лишь... чуть. «Чуть поднажать». И она поднажала. «Отец сказал, что это наследственное. Моя мама чем-то болела. Что с ней случилось? Ведь это вранье, что она исчезла, да?» В трубке послышался мученический стон. и о меня представилось, как Амалия Рональдом схватилась за сердце. После долгой паузы бабушка, наконец, выдавила. «Завтра. Приезжай завтра, и я все тебе расскажу. Обещаю. Поделюсь с тобой так и быть этим грузом, который ношу в себе больше двух десятков лет. И, глядишь, полегчает мне тогда». Амина возликовала. Она почти достигла цели, но всерьез опасаясь, что бабушка в таком состоянии рискует не дожить до завтра, заявила. Сегодня я приеду к тебе прямо сейчас, ладно? Уже поздно. Я устала и не вынесу этого разговора. Я все равно приеду и буду стоять под твоей дверью до самого утра. Амина умела добиваться своего. Кто-то из сослуживцев даже заметил однажды, что у нее настоящий талант к этому. Нет! Амалия Рональдовна нервно взвизгнула, но в следующую секунду все-таки сдалась. Только не ко мне домой. «Встретимся в кафе». «В каком?» В голосе Амины прозвучало торжество. «В любом. Без разницы. Выбери любое из тех, что есть на первом этаже моего дома. Их там полно. Позвонишь оттуда и скажешь название. Я спущусь. Если ты не возьмешь трубку, я приду к тебе. Так и знай». Амалия Рональдовна исторгла вздох облегчения и прошелестела. «Я спущусь. Обещаю». За большими окнами заведения со странным, будто исковерканным названием «Кофента» Казалось, было просторнее, чем в других местах. Амина выбрала столик в дальнем углу, позвонила бабушке и сообщила, где ждет ее. Она с трудом узнала Амалию Рональдовну в сутулой старушке, вошедшей в кафе спустя 10 минут. Еще удивилась и подумала, что прежде не замечала старушек в подобных заведениях в такое позднее время. Все-таки они уж очень давно не виделись, и годы успели согнуть казавшуюся несгибаемой Амалию Рональдовну. Но все же стоило отдать бабушке должное. Одевалась она по-прежнему безупречно. На ней было длиннее. Длинное, вишневого цвета пальто. Ни складочки, ни пылинки. На голове бежевый берет, кокетливо сдвинутый на один бок и подперты с другого бока светлыми завитками волос, похожими на выдавленный из эклера крем. А на ногах туфли на каблуках, хоть и невысоких и квадратных. Звонкое цоканье эхом разнеслось в полупустом зале кафе. Амина встала, помогла бабушке снять пальто и выдвинула для нее стул. Та опустилась на сиденье, стараясь сесть как обычно, по-царски величественно. И это ей почти удалось. Но под Продвели предательски захрустевшие колени и дружно защелкавшие позвонки. «Что тебе заказать?» «Я заглянула в меню, у них есть ягодный чай и зефир собственного производства». «Выглядит аппетитно». Амина раскрыла лежащее на столе меню с иллюстрациями блюд. Амалия Рональдовна даже не взглянула туда. «У меня к тебе одна просьба». Процедила она и, поживав губами, продолжила. «Не перебивай меня и оставь все вопросы на потом». «Ладно». Амина закрыла меню и положила на него руки, одну на другую, как примерная школьница. Собирая с духом, бабушка на мгновение сомкнула морщинистые веки, протяжно вздохнула, скользнула по лицу Амины неприязненным взглядом и начала. «Во всем виноват твой дед Карим. Он творил ужасные вещи и делал это моими руками. Но клянусь, я ничего не знала. Это просто какой-то злой рок. Мы вообще не должны были с ним встретиться. Но мне на работе дали путевку в Таджикистан, на турбазу неподалеку от озера Каракуль. Там мы и познакомились. Он был красавцем, знаешь ли, интеллигентный, образованный, помимо родного языка, отлично владел китайским, английским и русским. К тому же занимал высокий пост в пограничной службе, отвечал за перемещение грузов через границу с Китаем. Ну, а я была уже не молода. вот и ухватилась за него, будто прыгнула в уходящий поезд. А спустя год мне действительно пришлось запрыгивать в поезд прямо на ходу, но уже для того, чтобы удрать от него и от его чокнутой мамаши. И вернулась я не одна, а вместе с Зафиром, твоим отцом, которому едва исполнилось два месяца. Мы выжили лишь чудом. Приходилось прятаться в грузовом вагоне с углем. Мы мерзли. Я чуть не умерла от голода, а тогда умер бы и Зафир. Я боялась, что Карим найдет меня и силой увезет обратно. Амина давно знала, всю эту историю от других родственников и сейчас думала о том, что бабушка начала уже очень издалека, однако не осмелилась сказать ей об этом, хотя и хотелось поскорее узнать главное. Любопытство разъедало ее так, что она не могла спокойно усидеть на месте и то и дело ерзало, отчего ножки стула противно поскрипывали о скользкий плиточный пол. Амине начала казаться, что Амалия Рональдовна говорит все медленнее и нарочно тянет время. Ее так и подмывала поторопить бабушку, но она помнила, что дала обещание не перебивать. А в неспешном Повествование о трудностях одинокой жизни с маленьким ребенком на руках даже не проскальзывала ничего похожего на то, чего ждала Амина. Но, наконец, она услышала кое-что интересное. «Меня удивило, что Карим начал присылать деньги, и немалые. Не подумай, меня удивила нещедрость. Он никогда не был жадным. Странным показалось то, что он не изъявил желания не только вернуть меня и сына, но даже не сделал попытки увидеться, ведь адрес моего проживания вскоре стал ему известен. Хотя я в то время и скрывала у сестры. Как он это выяснил, осталось для меня загадкой. Но подозреваю, что в этом городе у него есть свои люди, как и во многих других городах. Карим состоит в какой-то преступной сети, раскинувшейся по всему миру, и это как-то связано с «С пауками!» «С пауками?» — недоверчиво переспросила Амина. Заинтригованная, она подалась вперед, навалившись на стол, и Амалия Рональдовна тот час отшатнулась с брезгливой миной, словно считала свою внучку заразной. Удивленная Амина откинулась обратно на спинку стула и скрестила руки на груди. Она и раньше замечала, что бабушка всегда соблюдала дистанцию, находясь рядом с ней, но думала, что та со всеми людьми держится одинаково отстраненно из-за склада характера. Теперь же до Амины дошло, что это не так и что бабушка избегает именно ее. Возможно, причиной этому был тот самый дефект, являвшийся главной темой этого разговора. Пауки, да... Амалия Рональдовна с облегчением вздохнула, как только Амина отодвинулась от нее. «Вначале я думала, что это обычные пауки. Гораздо позже выяснилось, что они... Что они?» Амина снова подала голос, потому что бабушка вдруг замолчала. «Ох, я забегаю вперед. Так ты ничего не поймешь. В общем, Карим присылал деньги, много денег. Мне не нужно было работать. Нужда отступила, и у Зафира появились хорошие игрушки, дорогая одежда. Потом он пошел в частный детский сад. Можно было его и не отдавать туда, но мне казалось, что общение с другом. Другими детьми важно для ребенка на этом этапе развития. Амина чуть не взвыла от нетерпения, когда бабушка вновь отдалилась от главной темы. Так вот. Мы с Зафиром жили в достатке, поэтому я очень удивилась, когда Карим попросил меня открыть зоомагазин и пообещал оплатить все расходы. Он по-прежнему жил в своем приграничном поселке в Таджикистане, и мы общались по телефону. На мой вопрос, зачем ему это надо, он ответил, что будет поставлять экзотическую живность, которую везут из Китая, что это очень прибыльное дело, и на такой товар есть большой спрос. Но подумай, как я могла отказать, если он столько сделал для нас с Зафиром? Тогда я и не заподозрила никакого подвоха и купила готовый зоомагазин неподалеку от нашего дома, предложив хозяину хорошую цену. Бизнес был отлажен, продавцы работали, бухгалтер начисляла им зарплату и отчитывалась в налоговую. Магазин не доставлял мне хлопот. Единственное, что от меня требовалось, иногда отправлять посылки с экзотическими пауками в разные города и даже за границу. Карим просил не перепоручать отправку посылок посторонним и вообще нигде никогда не распространяться об этом. Почему-то всегда заказывали только пауков ассортимент животных и насекомых в нашем магазине был разнообразный. И Карим очень переживал за эти посылки. Говорил, что пауки стоят огромных денег, что они какие-то особенные. Бойцовская порода. Их используют в паучьих боях. Делают на этих пауков ставки, как на лошадиных скачках. Тогда я не усмотрела в этом ничего криминального. Но потом однажды один паук сбежал. Паучиха! «Они все были самками. Почему-то именно самки ценились в паучьих боях. Почему, не знаю. Я в тонкости паучьих боев никогда не вникала. Я бы даже и не знала, что все пауки — самки. Просто Карим однажды обмолвился об этом в разговоре». «Бабушка!» — взмолилась Амина, почувствовав, что нить рассказа снова уходит в сторону, причем тогда, когда главное должно было вот-вот прозвучать. Она уже догадывалась, каким будет это главное, но догадка оказалась слишком ужасной чтобы поверить в такое. «В общем, паук сбежал...» а вскоре нашелся в доме твоего отца. К тому времени Зафир уже стал владельцем банка и купил себе отдельную квартиру. Наверное, я принесла туда паука на своей одежде и не заметила. Когда паук промчался по стене, я сразу его узнала. Такие пауки в наших краях не встречаются. Это был паук из Китая, присланный Каримом. Мы с Зафиром так и не смогли его поймать. не приложу, куда он тогда спрятался? Мы перевернули все комнаты вверх дном. А какой скандал закатил мне Карим, когда узнал о том, что я упустила его? паука. Я в жизни не слышала, чтобы он так орал, будто наступил конец света. Что ж, то, что случилось потом, вполне можно так охарактеризовать. Наступил конец света для меня и Зафира, когда мы выяснили, что сбежавший паук относился к редчайшей породе пауков-оборотней. Да ну... Выдохнула Амина, криво улыбаясь, в то время как внутри ледяной лавиной разливался ужас.